Песнь четвертая Прогулка в точке бифуркации «Чего так долго идем, отец?» Большая белая птица, вовсе не похожая на альбатроса, недовольно покрутила головой. Заметив на тропинке, шедшей к райскому саду, дымящийся разлом полной грязи, открыла было клюв но опоздала. Черноволосый мужчина ступил босой ногой прямо в булькающий поток. Выругался, перескочил трещину, бережно удерживая на руках светловолосую девочку, которая с лукавой улыбкой закрывала ладошками его глаза. — Слепую судьбу знаю! — буркнула птица, и, приземлившись впереди идущих, Неуклюже засеменила по присыпанной розоватым песком дорожке. Слепого бога нет. Сын, наверное, опять вариационные дорожки мироздания менял. Смущенно пояснил отец и осторожно отвел маленькие ладошки хихикающей девчушки. Не балуйся, Ева, иначе. «Мы до твоего червяка никогда не дойдем. «Он не мой!» Девочка упрямо надула губы. «Он свой собственный!» «Нет, мы явно не туда свернули!» Каркнула птица. «Ты глянь, отец! Разве это похоже на кущи?» Мужчина опустил ребенка на землю и растерянно огляделся. Коричневые бока скал были круты и стылы, за поворотом шумел дикий и беспощадный зверь по имени Океан, и клочья тумана цеплялись за вершины, имея явным намерением напугать птицу кривляющимися личинами. Вдали. Поперек дорожки лежало нечто похожее на ель, шевелилось время от времени задумчиво и лениво. Не говоря ни слова, Ева сорвалась с места и побежала туда. Маленькие ножки звонко шлепали по дорожке, голая розовая попка смешно подпрыгивала. «Куда?» — в один голос воскликнули отец и птица. «Стой!» Когда они, обогнув скалу, добежали до девочки, она уже сидела рядом с гигантским зверем, вовсе не похожим на волка, и с удовольствием чесала его зубы. Каждый клык был размером с нее саму. Зверь лежал на боку и дружелюбно помахивал подобным еле хвостом. «Собачка!» С восторгом пояснила Ева и подергала зверя замахнатое ухо. Тот выплюнул под ноги ошарашенным гостям чью-то измусоленную конечность, по виду правую, и лизнул девочку в нос. От его шеи тянулась толстенная веревка, уходя в самое нутро поросшей лишайником скалы. Воды океанов пели. Из волн поднялась голова с рубиновыми глазами. Из длинной, похожей на крокодилью, пасти свешивался сильно изжеванный кусок хвоста. — Зачем пожаловал к берегам скорби отец? — невнятно спросила голова. — Да еще человеческое дитя приволок. У отца медленно отвисала челюсть. Ева уже забралась собачке на спину и играла во всадницу, бия того пятками по бокам. Зверь умиленно косился на нее зеленым глазом и улыбался всей пастью, застенчиво подгребая обратно выплюнутую конечность неизвестной этиологии. Голова с рубиновыми глазами поворотилась к птице, от всего увиденного севшей на хвост. «Тебя, благородный альбатрос, я не знаю, кто ты». «Кто я?» — изумилась птица. «Ну вообще, отец, настоятельно рекомендую по возвращении надрать сыну задницу за эти перверсионные инвариации». «Я подумаю!» — серьезно пообещал тот и повернулся к Еве. «Это тот червяк, про которого ты говорила?» Девочка внимательно посмотрела на океанское чудо, затем отчаянно замотала головой. Не а Это змейка! А там был червяк на яблоне!» Ее пальчики, елозившие в густой собачьей шерсти, Наткнулись на грубый узел, которым был закреплен поводок. Ощутив прикосновение, зверь заскулил и сильнее застучал хвостом по земле. Земля дрогнула. — Гулять хочешь? — покивала Ева. — Сейчас я тебя отпущу. — А может, не надо? — подозрительно поинтересовалась птица. Если привязали, значит, это кому-нибудь нужно. Змейка, внимательно прислушивающаяся к их разговору, усиленно заживала хвост и хихикнула. Над горизонтом встало золотое зарево. Победоносно визжа и хрюкая, пронеслось по небу над их головами и исчезло под изнанкой мира. Нет! Это цирк какой-то. Птица в сердцах выдрала из груди пару перьев. Шепита. А по-моему, зоопарк. Задумчиво протянул отец, оглядываясь. Давай-ка вернемся к той трещине на дорожке. Сдается мне, оттуда все началось. Ева, иди сюда. Иду, деда. Девчушка скинула с шеи собачки развязанную веревку и спрыгнула на землю. Огромный зверь медленно поднимался, тянул спину со вздыбившейся седой щетиной, торопливо заглатывал любимую конечность и разворачивался в ту сторону, откуда полярным сиянием плыло по небу величие Асгарда. Сделав огромный прыжок, он поднялся в воздух и гигантскими скачками понесся к горизонту, гася звезды. Пошла жара в хаты. Словно сигарету, перекинув хвост из одного угла рта к другому, пробормотала голова с рубиновыми глазами. И, исчезая в волнах Мирового океана, по-доброму посоветовала, Отец, забирай альбатрасона с детенышем и валите отсюда, пока не поздно. Но отцу слов не требовалось. Подхватив Еву вместе с полами своего длинного одеяния, он резво скакал по камням пляжа, направляясь к разъему в скалах и покинутой тропке. Птица тяжело поднялась в воздух и полетела впереди, ругаясь на древнешумерском. Перед тем, как ступить на тропинку, отец оглянулся. Вдали, ясно видимый на фоне погибельного зарева, стремительно рассекал черные волны крутой грудью стервятник на гольфар, спеша собрать свою жатву.